разыскивать предметы непривычного вида». «А солдаты голодные», — подумал комдив. «Дивизия размазана, как масло по хлебу, на 100 квадратных километрах. Надо срочно кормить людей, подавать горючее для машин. И связь еще. Ох уж эта связь». «Первый, докладывает четвертый. Операция кончена», — забормотало радио. Командующий спросил. «Нашли?» «Никак нет». «Количество задержанных»,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 Генералу вернулось беспокойство. Сердце сжималось от тревоги. Такой огромный район, это же не полкилограмма гречи перебрать на кашу. По оврагам и перелескам в быстро синеющих сумерках, казалось, уходили пришельцы. Уходили, как вода между пальцами, неотличимые от своих. Недаром же здесь их не оказалось. В 22 часа камдив прошел на радиостанцию и лично подбодрил патрульные подразделения. Чтобы муха не пролетела, товарищи, Про себя он отметил, что следователи работают энергично. Данные опроса текли шифровками в центр. Радисты не успели поужинать, котелки стояли у аппаратов нетронутые. На пути в свой фургон командующий заглянул в госпиталь, где кроме нескольких взрослых помещались два мальчика по 13 лет. Алексей Соколов метался и бредил. Рядом терпеливо, с микрофоном в руке, сидел дознаватель. Второй мальчик, неопознанный,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 Обстановка, предположим, прояснилась, а забот у лишь прибавилась. Разошлете под рулям, легко сказать. Но дело сдвинулось с мертвой точки. Когда на западе угасли последние отсветы заката, вертолет подпрыгнул к бледным звездам и зарычал и засвистал в темноте, унося на военный аэродром вызванных и врача. Всего три часа назад с того же места взлетел корабль пришельцев.